Особенно я любила в нашей тюрьме долгие послеполуденные часы, когда солнце светило высокие окна и немного прогревало стылое и сырое помещение. Женщины усаживались в прямоугольнике света, расстелив одеяло на серых каменных плитах, и болтали между собой, а дети играли рядом. Их голоса сливались в гул, словно гудел пчелиный улей. Мужчины — Те оставались в тени, разговаривали вполголоса курили и пили кофе, сидя на раскладных койках. Гол их голосов, звучавший тише и ниже, перемежался то возгласами, то смехом. В эти часы я любила слушать истории, которые рассказывал Рэбе Йоэль. Он садился на пол под окном в окружении детей, и его одежды и волосы блестели в солнечном свете, как шелк. Поначалу Йоэль говорил «только для меня» и Жака Берже, не повышая голоса, чтобы никому не мешать. Он открывал свою книгу в черном переплете и начинал медленно читать, сперва на том необычайно красивом языке, жестком и нежном, который я уже слышала в синагоге в Сен-Мартене. Потом переходил на французский, пересказывал медленно, подбирая слова. Иногда пастушок помогал ему, потому что французским он владел плохо. Со временем к нам стала подсаживаться мама и другие дети тоже. Мальчики и девочки — Многие не знали нашего языка, но все равно сидели и слушали. И еще одна девушка. Ее звали Юдит, бедно одетая, всегда повязанная по-крестьянски цветастым платком. Все ждали, и когда рэбе Юэль начинал говорить, казалось, это голос изнутри нас нашептывал то, что мы слышали. Он говорил о законе и вере, как о самых простых вещах на свете. Все было просто. Он говорил про нашу тень, объясняя, что такое душа. А объясняя, что такое справедливость, говорил про солнечный свет и про то, как прекрасны дети. А потом он открывал книгу «Берешит», ту самую, что дядя Симон Рубен подарил моей маме перед отъездом и объяснял, что в ней написано. Лучше всего была история о начале бытия. Сперва он произносил слова на божественном языке, медленно, чекая каждый слог, каждое имя, и порой казалось, что все понятно по одному только звучанию слов на этом языке здесь, в тишине нашей тюрьмы. В тишине потому что в эти минуты все умолкали, прекращались болтовня и споры, старики те прислушивались, сидя на койках. Это звучали слова Бога, те, что были в начале, до того, как он сотворил мир. Иоэль произносил имя медленно, на выдохе, вот так: Элохим, О Элохим. Единственный среди всех, величайший из сущих, Тот, кто един в себе самом, тот, кто может. И читал о первых днях творения, здесь, в большом игулком помещении, Над медленно передвигавшимися по полу прямоугольниками света. Вначале сотворил Элохим небо и землю. «Сотворил?» — спрашивал я. «Разве небо и земля не всегда были?» «Да, сотворил. То были первые творения, подобные Элохиму». Он читал дальше. «Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною». И говорил. «Элохим творил из пустоты». Пустота есть цемент земли и всего сущего. И дух Элохима Всевышнего витал над водою. Читал он и говорил. Дух, дыхание над холодом воды. Он говорил о солнце, о луне. Это были сказки. И забывались тюремный сумрак и время, передвигавшая по полу свет окон. Это было нечто необычайное. Все мы, и Юдит, и даже маленькие дети мгновенно понимали, что значат его слова. Он читал дальше. И сказал он, Всевышний, да будет свет, и стал свет. И увидел Всевышний свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы. Свет, говорил Йаэль, был тем, что познается, а тьма была цементом земли. И свет и тьма даны навеки, и навеки отделены друг от друга: с одной стороны познание, с другой этот мир. И тогда он Всевышний назвал свет Йом день, а тьму назвал Лайла ночь. Мы вслушивались в эти имена, прекраснейшие из всех имен, какие мы когда-либо слышали. Йом был, как море, безграничный, все заполняющий, всё дарующий. Лайла была пустотой, цементом мира. Я слушала слова божественного языка, гулко звучавшие под тюремными сводами, и был вечер, И было утро. Йом эхет. Эти слова в устах Юэля «день один» были точно трепет. «Первый день. рождения. И сказал он Всевышний, «Да будет свод внутри воды, И да отделяет он воду от воды». И сделал он Всевышний свод» и отделил воду, которая внизу под сводом, от воды, которая наверху над сводом. И стало так. «Что это за вода внизу?» — спрашивала я. Он долго смотрел на меня, не отвечая. Наконец говорил. «Подожди, в книге ничего не говорится просто так. Слушай дальше». И назвал он Всевышний... Свод шамаим, небом. И был вечер, и было утро, и йом шени. Чуть помедлив, он продолжил. И сказал он Всевышний, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. И стало так. Почему же сначала была вода? потому что движение прежде неподвижности — первое движение жизни. Я думала о море, которое нам предстояло пересечь. По ту сторону явится суша. Йоэль снова читал из книги и переводил. И назвал он Всевышний Сушу Эрец — землею. А собрание вот назвал Ямим — Водой без конца и края, морями. И увидел он, Всевышний, что это хорошо. — А по-твоему, какая, скажи? Йоэль поворачивался ко мне, потом к пастушку, каждому по очереди. Все молчали. — Вот видишь, этого не описать. Он продолжал. И сказал он, Всевышний. — Всевышний. Да произрастит земля зелень, траву семеносную, дерево плодоносное, производящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. «А вы, — спрашивал он, прервав чтение, — думали об этом семени? И говорил, — движение, объединяющее тепло и холод — объединяющее познание и мир, день, ночь, семя, вода. Все уже существовало. Он снова читал из книги. «И выпустила земля зелень, траву семеносную, породу своему, и дерево плодоносное, в котором семя его, породу его. И увидел он Всевышний, что это хорошо». И был вечер, и было утро, и йом шлиши. Его голос во мне, он берет за сердце, сжимает нутро, он у меня в горле, в глазах. Сама не своя я отодвигаюсь в сторонку и прячу лицо в мамину шаль. Каждое слово проникает в меня и что-то во мне ломает — Такая она, вера. Она ломает вас все, что мешало войти этому голосу. Итак, каждый день, уже которую неделю в этой тюрьме, я слушаю голос учителя. Вместе с другими детьми, с мужчинами и женщинами, мы сидим на полу и слушаем, и учимся. Теперь мне больше не хочется вырваться отсюда — бежать на солнце, видеть море, то, о чем говорит книга, куда важнее всего, что там, за этими стенами. Йоэль читал, и сказал он всесильный, «Да будут светило в небосводе, чтобы отделить день от ночи. Они и будут знамениями и для времен, и для дней, и годов». значит «Это было время?» Юэль смотрел на меня, ничего не отвечал, читал дальше. «И да будут они светилами в своде небесном, чтобы светить на землю». И стало так. После этого, повернувшись ко мне, он отвечал на мой вопрос. «Нет, не время даровал Элухим, а познание». То, что сегодня мы называем наукой. Этот мир, как механизм, был готов к запуску. Свет науки — свет звезд. Никто никогда не говорил со мной о звездах, с тех пор, как отец показал мне их однажды вечером в то своей гибели. Неподвижные звезды и звезды падающие, которые катились капельками По темной глади ночи. Тогда он и дал мне мое имя, Звезда, звездочка. И создал он всесильный Два светила великие, светило большее для владения днем И светила меньшее для владения ночью, И все остальные, Кохавим, звезды. Йоэль закрывал книгу, когда смеркалось. Тишина холодом вползала в нашу тюрьму. Один за другим мы поднимались и расходились по своим углам. Я и мама садились на мою койку у стены. «Теперь я знаю, что когда-нибудь мы доплывем до Иерусалима», — говорила я, чтобы подбодрить маму, но теперь я и сама в это верила. «Когда узнаем все, что написано в этой книге», «Мы доплывем». Мама улыбалась. «Тем более стоит ее прочесть». Меня так и подмывало спросить у мамы, почему же отец никогда не читал мне эту книгу, почему он предпочитал ей романы Диккенса. Может быть, он хотел, чтобы я сама ее нашла, когда придет время, когда мне это будет по-настоящему нужно. И только теперь все, что он мне объяснял, и все, чем у меня до сих пор учили в школе, стало истинным, ясным, простым и понятным. Все стало взаправду. К нам в тюрьму прислали адвоката. Он пришел рано утром с пухлым от бумаг портфелем и почти весь день провел у нас, разговаривая с людьми. Он даже поел вместе с нами, когда часовые принесли обед» вареную картошку с мясом. Старые евреи не хотели есть мясо, говорили, что оно нечистое, но женщины и дети не слушали их и ели. Пастушок сказал, что главное выжить и набраться сил для свободы и для пути в Иерусалим. Адвокат поговорил и с моей мамой, и с Жком Берже, и с матерью Юдит, которая сидела с нами. Он был пожилой, в сером костюме, с аккуратно причесанными волосами и маленькими усиками. Голос его звучал очень ласково, и глаза были добрые. Я видела, что мама с удовольствием говорила с ним. Он задавал ей вопросы, откуда мы, кто такие и почему решили уехать в Иерусалим. Имена и ответы записывал в школьную тетрадку, А когда узнал, что мой отец погиб на войне с немцами и был в Маки, это записал особенно тщательно. И сказал, что нам нельзя оставаться в этой тюрьме. Имена Жака Берже и матери Юдит он тоже записал и внимательно сверился с бумагами. Их ему дали заранее, до прихода сюда. А потом вернул всем документы каждому — его удостоверение личности или паспорт. Люди окружили его, и он каждому пожал руку. Мужчины и женщины теснились вокруг, задавали ему вопросы. «Когда нас выпустят на свободу? Отправят ли обратно в Париж?» Особенно те, что из Польши. Они все-все хотели знать, и женщины говорили одновременно — Тогда адвокат попросил тишины и сказал громко, чтобы всем было слышно, а тем, кто не говорил по-французски, попросил перевести его слова. «Друзья мои, ничего не бойтесь. Дорогие мои друзья, все уладится. Скоро вы будете на свободе. Я это обещаю. Поверьте мне, вам нечего бояться». Голоса вокруг него снова загомонили. «А корабль?» нас пустят на корабль в общем гаме только одно слово и было слышно корабль и адвокату пришлось еще повысить голос да друзья мои скоро вы сможете отправиться в путь корабль уже готов к отплытию капитан фруло оснастил его недостающими шлюпками и я вам обещаю я обещаю вам что вы сможете отправиться в путь через день или два адвокат ушел когда уже темнело он еще раз пожал руки всем даже маленьким детям и повторял уходя не падайте духом друзья все уладится следующие часы прошли в каком то исступленном восторге женщины говорили без умолку и смеялись настала ночь Но дети не хотели спать. Может быть, еще и от того, что в эти дни дул суховей. Небо было чистое, ночь светлая. Я сидела, закутавшись в одеяло у окна, и смотрела сквозь решетку, как лунный свет скользит вниз по стене, освещая двор. Где-то в углу в полголоса разговаривали мужчины, старики молились». Теперь мне казалось, будто расстояние делявшего нас от святого города, больше нет, будто та же луна в том же небе светит над Иерусалимом, над домами, над оливами, над куполами и минаретами. И времени, казалось, больше нет. Это было то же самое небо, под которым Моисей ждал в доме фараона, под которым Авраам видел сон о том, как были сотворены... Солнце, луна и звезды, вода, земля и все животные на свете. Здесь, в тюрьме арсенала, я поняла, что мы были частью того времени, и от этого пробирала зно, пы чаще било сердце, как от слов в книге, когда я их слушала. В эту ночь пастушок сел рядом со мной у окна. Ему тоже не спалось». Мы говорили шепотом. Мало-помалу люди вокруг нас улеглись, дети заснули. Слышалось ровное дыхание, всхрапывали старики. Пастушок рассказывал мне об Иерусалиме, о городе, где мы сможем, наконец, быть собой. Он сказал, что будет работать где-нибудь на ферме, а потом, когда накопит денег, пойдет учиться Может быть, уедет во Францию или в Канаду. Он никого там не знал. У него не было ни родных, ни друзей. «Мы с мамой», — сказал он, — «тоже могли бы работать в кибуце. Впервые кто-то говорил со мной об этом, о моем будущем, о работе. Я вспоминала пшеничные поля в Рогбиере. Шеренгу мужчин, которые шли, размахивая косами детей, подбиравших колоски». Сердце часто билось, я чувствовала лицом солнечное тепло. Я очень устала. Мне казалось, что все это время я только и делала, что ждала. В Фестионе, в полях, в деревне ждала, устремив взгляд на горный склон, где терялась дорога к перевалу, по которой так и не пришел мой отец». Я положила голову на плечо Жака Берже, и он обнял меня, как тогда на скалах в Волонской бухте, где я высматривала корабль. Я чувствовала тепло его тела, запах его волос. Мне, наконец-то, захотелось спать, закрыть глаза. Открыв их, оказаться под оливами, на холмах Иерусалима и увидеть, как играет свет на крышах и минаретах. Подошла мама, не говоря ни слова, ласково взяла меня за руку, помогла подняться и отвела к моей койке у стены. Пастушок всё понял. Он отодвинулся, хриплым голосом пожелал доброй ночи и ушел на свою койку к мужчинам. Мама уложила меня, хорошенько закутав в одеяло, чтобы я не замерзла. Я так устала. И никогда я не любила маму сильней за то, что она ничего мне не сказала. Подоткнула одеяло, как делала, когда я была маленькой в мансарде в Ницце, а я слушала скрип флюгера на крыше за окном. Поцеловала меня возле уха, как я любила. Потом она тоже легла а я слушала ее ровное дыхание и не обращала внимания на сопение и храп спящих вокруг. Я уснула, а она лежала в темноте с открытыми глазами и смотрела на меня. Сетто Фрателли отплыл сегодня утром, на рассвете. Море гладкое, темное, повсюду белеют чайки. Теперь нам можно выходить на палубу. Только не мешать команде. Адвокат проводил нас до самого трапа. Он пожал всем руки, повторяя «До свидания, друзья мои! Счастливо вам!» Последним поднялся ребе юэль в черном костюме. Он робко спросил адвоката, как мы можем с ним расплатиться, но тот в ответ пожал ему руку и сказал «Напишите мне, когда доберетесь» он не ушел, а стал на пристани. Капитан Фруло дал команду поднять якорь. Мотор корабля заурчал громче, и мы стали удаляться от берега. Адвокат все стоял, сутулясь от ветра и зажав подмышкой свой школьный портфель. Женщины и дети махали платками — Пристань становилась все меньше, силуэт был уже едва различим в предутреннем свете. Мама бледная от качки куталась в одеяло и черную шаль. Она смотрела, как удаляется берег, и открываются перед нами полуострова, окружавшие бухту. Потом спустилась в трюм прилечь. Все заняли те же места, что в начале нашего путешествия. В открытом море наш корабль провожали дельфины, прыгая у самых бортов. Потом зашло солнце, и дельфины исчезли. Сегодня к вечеру мы будем в Италии, в «Ла Специи».